Глава 5. Корона. Да ещё и уникальная. Сколько я искал что-то подобное. Правда, хотелось бы, например, куртку со стопроцентной защитой от магического урона, но корона тоже сойдёт. Теперь надо выбрать место перемещения, и можно будет нацепить её на голову. А также внимательно ознакомиться с описанием. Выберите место перемещения. Точка отправления Стелла Касписк, Стелла Петербург. Понятное дело, что первый пункт. Там меня ждёт голем. А может, и несколько големов, кто знает. А может, и не ждёт никто. Но в любом случае я собирался выяснить двоих подлицов и откладывать это дело ни к чему. Тем более, что появлюсь я в отдельной комнате по соседству. Так что проблем со скрытностью возникнуть не должно. Бля, я сразу активировал дематериализацию. Комната оказалась далеко не пустой. Точно помню, проверил всё перед отправлением, и никого даже в соседних квартирах не было. Сейчас тоже никого. Только хреново горы странного вида горемอฟ из бетона и стекла, что выстроились в круг и держатся за ручки. Эти горы мы чем-то похожи на крабов множество лапок из толстой пробки, плоские пластиковые тельца, небольшие крешние и длинные усики. Все они сцепились друг с другом усиками, образовав тем самым непрерывный круг. Ой, не нравится мне это колдовство. Не просто же так они тут стоят. Нельзя недооценивать врага. Выглядят крабы сопливыми, и моему гасилу каждый из них на один удар, да и то не со всей силы. Я появился, обратился призраком, и уже через секунду по усикам пробежали два заметные электрические разряда. Мелкие глазки крабов, что торчали прямо из стел на тонких ниточках, также засяли зыналотым свечением, и скорей меня накрыло полупрозрачным непроницаемым куполом. Да уж. Ловушка. Скорее всего, тот голем, что охранял тела убитой группы людей, смог меня заметить и передать информацию своему владельцу он отслеживал меня, запомнил в каком месте я исчез и сделал правильные выводы. Когда кто-то пропадает в никуда, скорее всего, он отправился на испытание. Я и сам бы так подумал в подобной ситуации. Так что остаётся лишь похвалить находчивость говнюка, горем строителя. Я запомнил тебя. Голос послышался сразу со всех сторон. Не трудно догадаться, что это мой враг, общается при помощи своих созданий. Пусть у крабов нет ртов. Но что-то для передачи звука он всё же сделал. Специально, чтобы пообщаться со мной. «Ты пытался убить не только меня, но и моего брата. И за это поплатишься жизнью. А силёнок-то хватит?» Понимая, что помимо крабов здесь могут быть вообще какие угодно создания, я решил попытаться протянуть время. На всякий случай, раз уж всё равно появился в материальной форме, достал из иннаторя завалявшийся там небольшой камушек и кинул его в щит. Вжих! Фух! Перешо хоть не попытался пролететь сквозь купол сам. Камушек едва коснувшись полусферы, превратился не то, что в прах, развалился на молекулы, не иначе. Как видишь, хватит. Мои ребята так могут ещё долго стоять. А ты жди, ликвидаторы скоро будут. Снова послышался радостный голос мрази. Да где он прячется? Найду его, ветераны, или поздно. Боюсь ли я ликвидаторов? Если они придут до того, как я отсюда выберусь, то переживать смысл явно есть. Но буду ли я их ждать? Думаю, не стоит. Касп. Видишь, где я сейчас? Эва. Ага. Сейчас, 5 минут, открою. Кушаю просто. Лосятина, кстати, шикарная. Спасибо. Лосятина. Как вспомнил, так вздохнул. И почему они её никак не сожрут? Видимо, повара решили поднять свой уровень владения классовыми способностями и теперь выдают блюда из этого мяса малыми порциями. Проверяют, как получилось. Девушка удивилась, когда я попросил её не открывать портал рядом со мной. Неизвестно, как отреагирует на этот щит. Возможно, тот ублюдок предусмотрел подобную возможность и может применить какие-то контрмеры. Чем, чёрт не шутит, лучше не рисковать и использовать наиболее безопасный метод? Пока общался с Севой, излагая ей свой план на всякий случай, провалился сквозь пол. Вдруг крабы создали полусферу, и в ней я вполне могу убежать самостоятельно. Но нет. Этот момент мой противник также продумал, и потому придётся заходить с козырей. Касп. Давай там быстрее, а я пока наградки свои посмотрю. «Ха! А я говорил!» — младший брат подскочил со своего места. «А ты мне не верил!» «Я просто не мог поверить, что он настолько тупой!» — помотал головой старший. «Ну ладно! Ты молодец! Спасибо!» Братья разместились прямо около синей стелы. Младший просто сидел в удобном кресле и издевался над своим новым созданием — помесью такса и хомяка, но с восьми лапками и миниатюрными крылышками. Он то и дело заставлял бедное существо меняться, то отращивая ему новые конечности, то наоборот, заставляя исчезать старые. В общем, тренировался. А старший создавал своё очередное убийственное детище. В этот раз его новый голем состоял из металла, и получился он довольно миниатюрным, похож на сороконожку, примерно метровой длины, да морде крупный шип, что, судя по всему, способен впрыскивать в тело жертвы яд. Ты его видишь? Не выдержав затянувшейся паузы, поинтересовался химиолог. "Не зайдёт", тихо пробормотал себе под нос старший. "Ну, ты передал ему что-нибудь?" Застояло посраться. "Передал", и отключился. "У меня сейчас важный момент, можешь меня не отвлекать", подняв взгляд и нахмурившись жёстко, и чётко проговорил создатель големов. "Всё под контролем. Мои создания сильные, сквозь щит не пробьётся никто даже извне. Портал тёк, охрана выстояла. Короче, не о чьи отца еб...» На этих словах он запнулся, и взгляд его устремился в пустоту перед собой. «Ну, что там?» В какой-то момент химеролог заметил, как у брата сначала поднялись брови, а затем и открылся от удивления рот. Но следом лицо его исказило гримаса ужаса. «Сука!» — подскочил старший со своего места и отбросил сороконожку в сторону. «Сука! Фу, жесть! Вот же!» — запрещал он, часто и глубоко дыша. «Да что там?» Снова, но уже испуганным голосом выкрикнул юноша, подскочив со своего места. Крабы-пленители уничтожны, ликвидаторы уничтожны. Бегая взглядом и читая системные сообщения, прочитал старший брат. Все уничтожены. Пойди, снова. Касп, выпускайте рогатого кракена. На моём лице невольно появилась улыбка призрачной улыбки, если быть точным. Ещё бы, ведь мне предстоит увидеть крайне интересное представление. Далёкие послышались тяжёлые шаги тех самых ликвидаторов. И, судя по звукам, придёт их сюда действительно много. Братья решили устранить назревающую проблему на Корнеево. Их твари то и дело пытались прощупать оборону магазина, нападали довольно крупными армиями, но каждый раз отхватывали люлей от наших ребят. Портал исправно доставляет бойцов к любой нашей стеле в считанные мгновения, и потому с переброской войск никаких проблем не возникало. Хотя войска использовали лишь редко. Обычно хватало грога, а он там почти прописался. И крушить големов ему скорее развлечение, чем какая-то обязанность. Осталось только смотреть и получать удовольствие. Сначала за пределами помещения, где как раз появились первые ликвидаторы, появилась вспышка. Секунда тишины, И всё здание заходило ходуном. Грохот, рёв взмешанного в БКЭ, звуки ударов и клокочущее пламя, что-то и дело врывалось ко мне, но подкупал так и не проникло. На, значит, он не только наносит урон, но ещё и непроницаем. Отличная способность. Когда убью его големщики, его класс заберёт себе кто-то из наших. А там дело за малым, когда у нас появятся такие же крабы и прочие полезные создания. Пришьем к этому технологию Антона, и получится просто сказка. Рабочие бойцы явно получше, чем здоровяки Гоши. Тем только грядки копать останется. Грррр!» Разведенная морда пробила стену и устаялась на бледных пластиковых крабиков. Мне их даже стало немного жаль. Таких даже на крабовые палочки не разберешь. И потому уничтожать столь милые с виду создания как-то обидно. Че стал? Хренач! Ну надо. В противном случае придётся сидеть тут, а у меня впереди ещё очень много дел. Например, надо возрождать цивилизацию, да и популяцию людей тоже можно можно даже поэкспериментировать со смешением раз, кто знает, что из этого выйдет. Хруг. Погасив пламя, Грок вышел из стены и зашёл в комнату, как положено, сорвав с своими плечами дверной косяк. Последом он немного постоял, посмотрел на своих противников и как бы неохотя раздавил одного копытом. Стоило одному развалиться на части, щитцы сразу же погас. Остальные тут же начали разбегаться в разные стороны, но рогатый стал топтать их по одному, пока те попросту не закончились. Я тоже запустил парочку в полёт, не стоять же столбом. Вылетев наружу, быстро осмотрел место побоища. От квартиры не осталось ничего, лишь покорёженные, обугленные несущие стены. Да и те на ладан дышат. Вот-вот сложится, а дальше, возможно, обрушится дом. Также посмотрел и на так называемых ликвидаторов. Они шли, по мою душу, вот только вопрос, был ли у них шанс справиться. Тех бык прикончил ещё в подъезде. Так что пришлось временно покидать квартиру. Я смотрются уже там. Также следы от пламени, высочайшая температура и постепенно разгорающийся пожар. Сами ликвидаторы похожи на людей. Безликие куклы, некоторые из них слеплены из камня, кто-то сделан из металла, а один и вовсе оказался пластиковым, будто бы сворованный из магазина манекен. От него осталось лишь лужица, не потому, а его былой внешности остаётся лишь догадываться. А вот это уже интересно. Спустившись на пару этажей вниз, я смог заметить следы не только пламени, но и другой магии. Осколки льда, прожженные будто бы концентрированным лучевым плазмой отверстия в стенах, выломанные куски бетона и следы от прошедших сквозь деревянные перила мощнейших разрядов тока. Шурк! Под грудой расколотых камней что-то едва заметно аж вашевелилось, и я сразу приготовил гасила к бою. Спустя пару секунд... Ещё пара камешков покатилось вниз, а следами я смог заметить торчащую из-под завалов обломанную в колене ногу последнего выжившего голема. Хм. Интересно было бы изучить, кого послали разбираться со мной лично. Звать Грога не стал. Если он разобрался сразу с целой толпой, то с одним у меня проблем не возникнет. А если что, буду действовать как обычно: прятаться и нападать максимально подло и неожиданно. Материализовавшись на секунду, я схватился за обрубок ноги и резко дёрнул на себя. Из-под завалов показалось растерзанное и оплавленное тело. Безликая маска с горящим во лбу зеленоватым огоньком безошибочно повернулась прямо в мою сторону, и в следующую секунду этот огонёк ярко вспыхнул, выпустив на свободу мощный разряд тока. «Ага, маги!» «Нет, я и так догадывался, но теперь всё встаёт на свои места. Прежде чем меня поразило неожиданным заклинанием», Я успел пролететь сквозь стену, и уже она приняла на себя удар. Бетонная плита покрылась трещинами, а обои в квартире, в которую я залетел, задымились и почернели. Вечно этот гад стрелять не сможет. И потому я несколько раз спровоцировал ликвидатора на атаку, дожидаясь, когда мана в его вместилище испарится окончательно. Так и произошло. Постепенно его молнии становились всё слабее и слабее. И в какой-то момент он попытался ударить меня уже своим кулаком. Вот тут извини, ты для меня объект изучения не более. И потом его вскоре руки, как и остатки ног, полетели вниз по лестнице. Голин попался каменный. И потому его конечности прекрасно крошились от мощных ударов шипастого шара. Пфу-пфу-пфус. Выдохнул я, присел на корточки. На всякий случай я силой отвернул безликую морду в сторону чтобы ненароком не стукнул током, и стал рассматривать голема, изучая его вдоль и поперёк. О-па! Само тело сначала залили в форму, а затем подправили к классовым навыкам. По крайней мере, мне так показалось, судя по характерным следам и месту заливки. Видимо, создатель этого произведения искусства сначала вылепил из гипса или чего-то подобного кучу форм, а затем влил в них жизнь. Но не это удивило меня. Огонёк во лбу. Только сейчас, когда мана у этого существа кончилась, я смог рассмотреть его повнимательнее. Самый обычный прозрачный кристалл. Точно такие же лежат у меня в инвентаре. Зеленоватый, синеватый и один золотистый. Подобный можно вытащить только из человека. И в этом, как и во всех прочих подобных, внутри заточена маленькая беспомощная искорка, что будто бы пытается вырваться наружу. Душа. Она и есть, уверен. Так что Голем-строитель надел свой их созданий душой и отправил доставать меня магическими атаками, быстро сообразив, что на физические мне совершенно наплевать. К сожалению, кристалл оказался встроенным, и вытащить его не удалось. Стоило мне попытаться подковырнуть ножиком, он рассыпался в пыли, а затем растворился прямо у меня в руках. Выводы сделаны. Кристаллы, извлечённые из людей, можно использовать по-разному, но точно нет смысла тратить их на усиление собственных способностей. А голема строителя я прикончу. Теперь это вопрос не принципа, но выгода. Мне нужен специалист с подобным классом, а значит, я его получу. Быстро собрав кристаллы с тел, что остались лежать в квартире, я отправил сообщение Эви и уже через минуту оказался в родном Каспийске. Грок, ничего не говоря, отправился тайком оборовать Гошины грядки. А я? А у меня есть корона, и с ней также надо разобраться. Корона призрачного короля. Уникальная, в слове призрачного короля. Вторая жизнь. Тысяча из тысячи. Описание. Мана, тысяча из тысячи. Слово призрачного короля. Пассивный навык. Позволяет вам общаться с духами и призраками понимать их речь и отдавать приказы. Энергетические сущности не смогут ослушаться слова призрачного короля. Также позволяет видеть призраком. Вторая жизнь тактильный навык. Позволяет создать призрака или энергетическую сущность из яв души из умершего существа. Срок жизни зависит от затраченной на это маны, а также от подпитки самого призрака. Расход маны одна 1000 единиц. Надо пробовать. Так-то описание вполне подробное, но пока не испытая сам, точно ничего не узнаю. Но для этого надо, чтобы кто-то умер. Желательно кто-то из врагов, но тут уж как повезёт. Всё же использовать противников после смерти — мечта любого главы поселения. Напялив на голову корону, что вроде бы крайне полезно, а так и особой пользы пока не приносит, досталось и на таря сундук. Его надо вручить доверенному лицу, но перед этим поместить туда слепок души. Есть ли смысл тянуть с этим? Не, думаю, получить возможность воскреснуть после смерти, пусть и в роли призрака дорогого, стоит, и это надо будет сделать чуть не не при первой возможности. Хотя сейчас именно первая возможность и есть. Желаете сформировать слепок вашей души и поместить её в хранилище? Да? Нет. Да, давай. Но в следующую секунду я пожалел о своём решении. Меня будто бы вывернуло наизнанку, по трахами наружу. Потом вывернул обратно и следом также по кругу. Не зная, сколько длился процесс, но глаза мне удалось разлепить уже затемно. Вокруг меня собралась целая толпа, а также пухлый мужичок, что держал свои ладони над моим телом, и из них тихо строилась ниточка энергии, что приятно растекалась по телу, унимая боль и успокаивая взбудраженное сознание. Олег, я нашёл взглядом обеспокоенное лицо здравика. На, забери себе. Он вопросительно посмотрел на меня, но подарок всё же принял. Я же не стал распространяться при всех, что это за штука и почему он должен хранить её как зеницу ока. Буквально за пару минут наш штатный целитель привёл меня в полный порядок. Мана и здоровье остановились до предела, из-за этого я перелил при помощи ауры ему немного энергии. Ну, начёт так сказать, а следом взял под локоть Бурова и потащил его в ратушу. «В общем, в этом, Ларчик, и я. Храни, как хранил бы свою жопу, попади ты в тюрьму. Смекаешь?» — закончил я объяснение. Впрочем, Олег и так прочитал описание, примерно поняв, что к чему. «Доверять ему можно. Ни разу не видел в его голове ни единой мысли против меня. Да и в целом в прошлом он был не склонен к предательству». Так что Ларчик теперь точно в надёжных руках. Муры не в группе для прохождения испытаний, он теперь местный главарь, и выходить из поселения ему нужны нет. А золотой щит, что в диаметре достигает уже порядка километра, пробить сможет разве что орда в несколько сотых тысяч голов, и то не факт. Так это. И что сказать-то хотел? Спрятав в инвентарь сундук, здоровяк хлопнул в себя полбу. Мы уровень поселения подняли. Тём навык надо разблокировать. А это, походу, только ты можешь.